Глава одиннадцатая. Золтерион Сейди. Контроль. жесткий самоконтроль, упорядоченность, рациональность и полное отсутствие эмоций. Они мои вечные спутники, а не якорь, на котором зыждется моя личная вселенная. Гарант того, что я не уничтожу всех и вся, подчинившись собственной сути. Когда-то мне казалось, что наследие, доставшееся мне от предков, счастливый билет в прекрасное будущее... Но как же я ошибался? Мой дед был инкубом, демоном, прекрасным, как самые сладкие грезы, и таким же опасным в своем совершенстве. Он мог подчинить себе одним взглядом и тембром голоса любую женщину и пользовался этим, оставляя за спиной шлейф из разбитых сердец. Пока однажды не встретил свою избранницу, ту, что мироздание предназначило именно ему. То, что способна была удержать его от безумств, излечить от жестокости и подарить величайшую в мире ценность ⁇ наследника. Деду повезло. Он нашел свою сита и до того, как окончательно сошел с ума. А я? Однажды я едва удержался на краю и больше не хотел повторения подобного. Огромная сила, заключенная в хрупкой оболочке. Способности инкуба, пробудившиеся в человеке с четвертью демонической крови? Ошибка природы или насмешка богов? Я не знал ответа на этот вопрос. Долгое время я вообще не задумывался о том, что оставлял за собой лишь боль и отчаяние. Наслаждался жизнью, очаровывал женщин, купаясь в силе, что дарили их эмоции и тела. И мне было все равно, что чувствует очередная красотка, согревшая мне постель и выброшены на утро за порог, пока я не встретил ее, девушку, в которую влюбился, девушку, которую убил. В тот день мой мир раскололся на две части. Семья отреклась от меня, друзья отвернулись, а я всеми фибрами души возненавидел самого себя. Возможно, мне стоило лишить себя жизни самым изощренным способом, но я выбрал иной путь. Я не мог вернуть Лейссану к жизни, зато мог научить других защищаться от чудовищ вроде меня. Долгие десятилетия я выстраивал свою жизнь заново, подчинил огненную магию, доставшуюся мне от матери, научился контролировать внутреннего демона и свои способности, изучил боевые искусства и все виды защитной магии. Новая фамилия, новый дом, новая работа. Казалось, моя жизнь стала размеренной и спокойной, войдя в колею. Бесконечная вереница студентов, которых я обучал не просто сражаться, а выживать. Везде и всегда. Череда ничего, не значащих знакомств и полное отсутствие отношений. Расписанные поминутно на дни, наполненные пустотой ночи. И постоянный контроль, давший трещину так не вовремя. В миг, когда в мою жизнь ворвалась она, Девушка с фиолетовыми глазами. Ее взгляд там, у озера, как удар под дых. Я готов был убивать лишь от одной мысли, что мог не успеть ее спасти. Все мои инстинкты сходили с ума, требуя очаровать, подчинить, присвоить себе. Хваленный самоконтроль трещал по швам, а сущность рвалась на волю. И мне бы убраться прочь, уйти и никогда к ней не приближаться. Но я не смог. «Не тогда, когда судьба, возможно, подарила мне второй шанс обрести Ситаи, что случалось раз в тысячу лет. Не тогда, когда с ней рядом оказался мой бывший друг, ставший злейшим врагом. Не отдам!» Пожалуй, впервые в жизни я действовал так грубо. Лайза сводила меня с ума. Ее голос, шелк волос, ни с чем не сравнимый аромат персиков, нагретых на солнце и очаровательные ямочки на щеках не давали мне покоя. Вот уже несколько дней я мечтал прикоснуться к ее сочным губам, хрупким ключицам и тонкой талии, покрыть поцелуями каждый сантиметр ее кожи и любить, любить ее всю, без остатка, без остановки, без оглядки на прошлое и на окружающих. Это ли не безумие? Я боролся с собой, но неизменно оказывался рядом с ней, притянутый словно магнитом. Так стоило ли сопротивляться тому, что могло бы между нами произойти? Так думал я, прижимая девушку собственным телом к стене коридора и в полной мере наслаждаясь ее реакцией, которая не осталась для меня секретом. «Ужин. Сегодня в девять. Я зайду за вами» и мы обязательно обсудим правила нашего общения. Непреклонно заявил я, не отпуская ее взгляд. Ну же, соглашайся. У тебя все равно нет выбора, моя красавица. Так или иначе, а я тебя завоюю. Во-первых, я никуда с вами не пойду, четко ответила лайса нарушив все мои ожидания. Во-вторых, я не завожу служебных романов. «Это неэтично и непрактично. Ну, а в-третьих, не вижу смысла знакомиться с вами ближе, ведь вы абсолютно не в моем вкусе». «Да неужели?» Я, наконец, сделал то, о чем мечтал, подался вперед и провел костяшками пальцев по ее щеке, проверяя, такая ли у нее бархатистая и нежная кожа, как мне представлялось. «Хм, еще лучше». «Руки от нее убрал». Раздался рык у меня за спиной, и я едва сдержался, чтобы не закатить глаза. Мальчишка! Каким был, таким и остался. А то что, Архимак Шетт, кинете в меня сосулькой или нашлете насморк? Насмешливо спросил я, медленно оборачиваясь к невовремя появившемуся блондину. Ну что ты! Просто выставлю из академии, а затем и из страны. Поверь! Моих полномочий достаточно для этого. Ладно, не пыхти. Поднял я руки в примиряющем жесте. Понимаю, что ругаться с Шедом сейчас не резон. Я ведь здесь не один, а со студентами. С сожалением взглянув на Лайзу, которая наблюдала за нами с явным неодобрением, Лучезарно ей улыбнулся. Не забудь, в девять. И не дав ей сказать ни слова, быстро пошел прочь из третьего корпуса толкнув плечом стоявшего на пути Кейлона, Только на улице я вспомнил, что забыл передать Лайзе распоряжение ректора о том, что с завтрашнего дня практикумы по защите у моих студентов будут проходить совместно с ее группой. Что-то мне подсказывало, что моя красотка этому не обрадуется. «По правде говоря, я и сам слабо представлял подобное взаимодействие», Сколько себя помню, студенты Академии Тайн и Боевой Академии Льерна соперничали между собой, строили друг другу козни и пытались доказать, что именно они лучшие. Что будет, если разрешить им отрабатывать заклинания друг на друге? Я даже примерно представить не мог. Впрочем, не мне спорить с руководством Академии, в которой я вообще был на птичьих правах. Остановившись под раскидистым деревом, я набросал короткую записку для магистра Икелей, не желая возвращаться обратно и снова сталкиваться с архимагом Шедом, ведь прекрасно понимал, что наша следующая встреча может закончиться грандиозной дракой. Отправив магического вестника, я неторопливо свернул к главному корпусу, собираясь узнать еще какие-нибудь подробности о том, как проходит здесь учебный процесс, и, возможно, познакомиться с кем-то из коллег, если они встретятся на моем пути. Мне нужно было как-то скоротать время до ужина, на котором я снова увижу ту, что предназначена мне самой судьбой». В девять вечера, волнуясь, словно подросток на первом свидании, я стучала в двери Лайзы. Помощница ректора Анро, влюбленная в него по уши, без проблем сообщила мне номер нужной комнаты в обмен на пару советов о том, как произвести впечатление на присытившегося жизнью мужчину. По правде говоря, дракону я не завидовал. Миала оказалась весьма целеустремленной девушкой, хоть и несколько стеснительной. Вот только я прекрасно видел, что ее терпение уже трещало по швам. И судя по тем вопросам, что она задавала, в ближайшее время ректора Анро ждали непростые времена. Но речь сейчас не о том. Когда ни через минуту, ни через пять Лайза мне не открыла, я забеспокоился. Неужели с ней что-то случилось? И почему я только не догадался встретить ее после занятий? Тревога острыми когтями впилась мне в сердце, не давая связно мыслить. Взламывать дверь в покое девушки было не самым лучшим решением, но других вариантов у меня не было. Перед моим внутренним взором все еще стояло ее бледное лицо с морозным инеем на щеках и ужасом, прискавшимся в бездонных фиолетовых глазах. Что, если на нее снова напали? А если сделали это в ее покоях? Плюнув на все правила приличия, я склонился над замком, пытаясь подобрать отпирающее заклинание. И в этот момент за мною раздались шаркающие шаги, заставившие меня резко обернуться. «И что вы там и делаете?» – с любопытством спросил меня мелкий демон, по стеночке пробираясь ко мне поближе. Я удивленно вскинул брови, пытаясь понять, с каких пор в обслуживающий персонал Академии Тай берут представители этой расы. «А ты сам-то что здесь делаешь, мелочь?» «Живу я здесь!» «Меня Ханазимом звать!» С гордостью ответил мой новый знакомый и взмахом руки указал на соседнюю дверь. «Если вы красивые леди искали, она убежать!» «Не понял!» Протянул я. «Что значит убежала?» «Это когда очень-очень быстро идти и постоянно по сторонам смотреть», протараторил демоненок и изобразил крадущуюся девушку, нервно заглядывающую за угол. «Когда, говоришь, это было?» процедил я, понимая, что чертовка обвела меня вокруг пальца. «Так час или два раньше», Подумав, ответил Ханазим и посмотрел на меня с изрядной долей подозрений. А зачем она вам? В любви хотел признаться. Буркнул я и, торопливо поблагодарив демоненка, отправился на поиски своего непоседливого счастья. К моему огромному облегчению маячок, который я прикрепил к фамильяру магистра Экерей и о котором напрочь забыл, все еще работал, правда, довольно слабо и со сбоями но этого хватило, чтобы понять, где нужно искать мою сбежавшую красотку. Как я и думал, Лайза нашлась в одном из городских кафе, где с увлечением болтала с какой-то нимфой. Их звонкий смех разносился по всей открытой террасе, заставляя других посетителей коситься в их сторону, но подругам было абсолютно плевать на их недовольство. Лайза сидела ко мне спиной. И я, стоя через дорогу, некоторое время наблюдал, как ее хрупкую фигуру подсвечивают лучи заходящего солнца, путаясь в длинных каштановых локонах. Просто нереальная картина. Девушка отчаянно жестикулировала, рассказывая, по-видимому, что-то интересное, а ее подруга смеялась и кивала в ответ, пока в какой-то момент по округе не прокатился возмущенный возглас. «Изабель?» Вздрогнув, Лайза стремительно обернулась, лихорадочно пытаясь отыскать кого-то среди шумных посетителей, а я нахмурился. «Изабель! Какая еще Изабель?» Но уже в следующий миг мне стало не до вопросов, потому что в сторону кафе, где сидели девушки, полноводной рекой хлынул поток смертельной магии, сминая все на своем пути оставляя за собой лишь выжженную землю, на которую медленно опускались хлопья черного жирного пепла. И время остановилось, а вместе с ним остановилось и мое сердце.